Дело о беспокойном враче Три дня назад городская новостная лента сообщила печальную весть о смерти врача Вислова. А сегодня с утра показали 15-минутный ролик о его славном научном и трудовом пути. Дед уже принёс из пекарни свежие булочки и уселся с внуком завтракать. Он посмотрел ролик и утер глаза платком. Тяжко вздохнул. Оказалось, что дед расстроен не из-за Вислова. «Как там Катерина-то?» – прошептал он. «Да наша бабуля…» – начал была Димка, но дед его прервал. «Наша бабуля в свое время выгнала Вислова из ординатуры, и он подался в патанатомы. Это раз. Потом, когда он пришел работать в бюро при больнице, стало с ним жестко ругаться из-за окончательных диагнозов после экспертиз по своему отделению. Это два. Он уходил из бюро именно из-за ее преследования, но потом возвращался это три. Так и проработали врагами 25 лет. И что? заметил Димка: Бабуля воюет со всеми, и потом ее главный враг астроцитома. Дед еще раз утер глаза и признался. Слухи пошли по городу, а призраки убийцы. Мол, в каком-то центре пластической хирургии скончался врач, угробивший пациентку во время операции. Он ушел от ответственности и остался работать на своем месте. Один следователь наложил на себя руки. Вроде бы он покрывал преступников, и наш зампрокурора умер с гримасой ужаса в своем кабинете. «Дед, ты же знаешь расхожую истину, что у каждого врача есть свое кладбище». Заметил Димка. Но каждый из погибших сталкивался с экспертизами Вислова, возразил дед. Так за 25 лет кто с ними только не сталкивался? Ты считаешь, что погибнут тысячи людей? А может, и погибнут, если ваше агентство не угомонит Вислова? Стал упорствовать дед. Угомоним, если все это не вымысло сплетников, ответил Димка. И побежал было на работу, но вернулся, чтобы успокоить деда. Кстати, Роман Васильевич был личностью желчной и неприветливой, но бабулю он глубоко уважал. И она его тоже. Их вражда про разные мнения по одним вопросам. Если уж кого-то он и тронет, то только не ее. Дед тяжко вздохнул. Все сотрудники пришли сегодня пораньше и встретились у двери. В раскрытое окно слышался голос директора. Он разговаривал с кем-то по телефону. Через минуту Альбина сказала. "Идемте, Иосиф Иосифович нас зовет". Директор уже заканчивал свою беседу. «Вы правы, этот кошмар нужно прекратить. А по вчерашнему случаю есть результаты? А можно э, попонятнее?» «Хорошо, записал». Ага, «Постараемся помочь. И вам спасибо, а?» Здравствуйте, коллеги! Присаживайтесь! Догадывайтесь, по какому поводу я вас собрал? По городу ходят слухи, что нематериальная сущность вторглась в жизнь людей. Это для некоторых заканчивается разрывом сердца, сказал Тимофей. Пролапсом митрального клапана, как выразилась Екатерина Сергеевна, королева, ставил директор. Альбина добавила, что вроде бы доводит людей до смерти призрак-убийца, худой, в белом халате, и с этим и вправду нужно покончить. Димка неожиданно встал против всех, заявил, вне сомнения, что Екатерина Сергеевна попросила покончить со слухами о враче-убийце и найти настоящего. Он покривил душой, но в их родне бабуля была единственным медиком. И внук должен был вступиться за честь белого халата. Директор возразил. «Ошибаетесь, Дмитрий Петрович. Ваша уважаемая бабушка в панике. Смерти трех коллег, совершивших в свое время врачебные ошибки в разных больницах города. Она назвала дело житейским, случайным совпадением. Но вчера скончался больной. От разрыва сердца». Она умоляет, чтобы мы освободили больницу от некой сущности именно в одежде врача, которая появляется уже днем, мешает лечебному процессу и, возможно, довела до летального исхода больного. А кто был этот больной? Решил не сдаваться Димка. Можно о нем поподробнее? Директор усмехнулся. Конечно, можно, но сначала скажите. Какой ответ вы предпочитаете? Считаю, что этот человек совершил преступление, но суд отклонил результаты экспертизы врача Вислова. Совпадение нескольких факторов. Смерть самого врача, подавленное чувство вины, собственная болезнь и слухи, которые ходят по городу и больнице. Могли вызвать у него видение, а потом инфаркт. А как же те, кто реально видел умершего врача? Среди них, между прочим, ваша бабушка, доктор медицинских наук, — спросил директор. Массовая галлюцинация, примеры которой описаны еще в середине XIX века. Она вызывается работой зеркальных нейронов, которые обнаружены в разных зонах головного мозга. Они возбуждаются при виде эмоций, чувств или действий других людей. Сама бабуля помогала мне писать реферат в девятом классе. Она доктор наук, но это не отменяет того, что она человек. У кардиологов болит сердце, у хирургов случается аппендицит, стоматологи лечат зубы. Ее зеркальные нейроны сработали, как у всех. Может, ты мы здесь галлюцинируем, а не работаем с мистическими явлениями?» Прищурился на Димку директор. «Прибежала девчонка, накатала заявление, мол, книги двигаются». Пришел к ней детектив и увидел переставленные книги. «Иосиф Иосифович, я видел зафиксированный фотографиями факт. С массовыми галлюцинациями такого не случается. С другой стороны, девчонка могла сама переставить книги, а потом снять их на телефон. Но я не обнаружил у нее мотивов». «Мы еще поговорим об этом, а сейчас все за работу», сказал директор и раздал всем листки с заданиями. Когда сотрудники вышли из кабинета, Альмина попросила. «Дима, а я ничего не знаю про массовые галлюцинации. Расскажи вкратце, а?» Парень еще не видел своего задания, поэтому решил блеснуть эрудицией. В середине 19 века два французских судна попали в шторм. Одно уцелело, другого не было видно. А на нем находились 300 человек, пережившие шторм отправились к заранее оговоренному месту встречи на острове Мадагаскар. Ждали долго, вглядываясь в океан. Сначала увидели пропавший корвет без мачт, а потом западнее, плод, который буксировали шлюпки прямо к ним. Время шло, плод не приближался, а люди на нем подавали сигналы бедствия. Тогда было решено плыть навстречу. Но нашли только деревья, вырванные с корнем ураганом, Все оказалось лишь массовым видением. А разве вы не читали про индусов, которые наблюдали за фокусом, о котором ходили легенды? Факир бросал в небо веревку, по ней крапкался мальчик, потом сам Факир, и на землю падали окровавленные части тела ребенка. Потом Факир открывал сундук, и из него вылезал целый мальчик. Когда сняли фокус на пленку, обнаружили, что Факир с мальчиком все время сидели рядом с бухтой Каната. А люди видели то, о чем все говорили, а не то, что было на самом деле. Димка глянул на дверь, потому что ему нужно было отправляться на беседу по адресу. У нее стояли с приоткрытыми ртами восятая Ксюха, которая держала гигантский торт. Наверное, они слышали все, что поведал детектив Скоробогатов, и впечатлились. «Чел, расскажи еще, потребовала Ксюха. Васят отсыкнул на нее и подал Альбине пухлый конверт. «Вот, это за нас и за ту чокнутую бабку. Сейчас выпишу квитанцию». Ответила Альбина, открыла конверт и вытащила только половину купюр. «Здесь очень много». «Не-не, у меня еще просьба, за нее и плачу». Отказался взять деньги Васята. Примите Ксюху в агентство телохранителем. Альбина и Тимофей смеялись, а Димка почувствовал неладное. И чье же тело она собралась охранять? спросила Альбина. Вон его! Вася ткнул пальцем в детектива Скоробогатого. Димон хороший пацан, но маленький ростом и полудохлый. Когда ехали на кладбище, то думал, что он рассыпется. Так кости хрустели. Альбина, которая уже была в курсе особенностей черной рубашки, прикусила губу, чтобы не захохотать. А Димку бросила в краску. Он постарался не съязвить в ответ, потому что знал отзывчивость и искренность Васяты. Ну, прост человек, что поделать? Димка вежливо отказался, мол... В агентстве нет ставки телохранителя. — Уже есть! — раздался голос директора. — Испытательный срок две недели. Работа ежедневно с 9 до 6. Он стоял морща брови и хмуро разглядывая Ксюху. — Не венжуйся, дядя! Я в табло двинуть умею! — ответила ему шалая девица. Димка возмутился. К директору. Иосифу Иосифовичу следует обращаться по имени-отчеству как к лицу старшему по возрасту и должности. И вообще не худо бы входящему поздороваться и представиться. «А я Ксюха», — сказала девица. «Это братан мой, Васята, Сюда меня приволок, потому что я нянькой на младшей группе не хочу в садике работать, сраные горшки таскать. Да и в старшую не пойду, противные они». Сразу бошки им отшибу, отвечать потом. Прошу всех меня извинить, я ухожу по адресу, сказал Димка. Директор благожелательно кивнул и сказал, что телохранитель отправляется с ним. Ксюха ленивая и томно склонила голову к плечу и поинтересовалась, куда им нужно переться. Горького 24А, квартира 7, ответил Димка, закипая от злости. «Так это типа к нам, что ли?» Спросила Ксюха и обратилась к Димке. «Ну так погнали, чё встал с толпом? А директор сказал ей, что детектива зовут Дмитрий Петрович, и с коллегами нужно разговаривать вежливо. Ксюха издала звук, похожий на хрюканье, поставила торт на стол Альбины и вышла первой. Димка понял. Директор удивлен, что двери второй раз распахиваются перед Васятой. Иосиф Иосифовичу необходима Димкина наблюдательность и умение понять человека. Но все оказалось по-другому. До квартиры они не дошли. Решили, как сказал Васята, перетереть сразу. Позавчера Ксюха заработала под затыльник от брата, потому что огрызалась. От топлеухи Ксюха упала ничком. Потом у нее закружилась голова, пошла носом кровь. И брат, полный раскаяния, повез ее к травматологу, несмотря на сопротивление сестры. Народу было много, приема пришлось ожидать долго. Васята вышел покурить, когда вернулся, то увидел, что Ксюха разговаривает сама с собой, а на нее смотрят с опаской другие больные. Кто-то даже сказал, что она наркоманка. Доктор обнаружил следы ремня с пряжкой, два или три, и небольшую ссадину на лбу. Сказал, что сообщит в полицию об избиении несовершеннолетней. Других проблем он не нашел. Выдал направление на анализы и отпустил. Беда в том, что Ксюха утверждала, она говорила не сама с собой, а со странным врачом. Он напомнил, что после прошлогодней групповой драки в которой Ксюха участвовала. Осталось двое покалеченных и один труп. Сама она не только к ответственности не привлекалась, но даже свидетельницей не была. Ксюха удивилась осведомленности врача, объяснила ему, что ее конкретные претензии были к парню, теперь являющегося ее бойфрендом. И ушла она раньше, чем все закончилось, потому что этой ночью... Старший брат был дома. Врач сказал ей, «Лучше людей защищай, если кулаки чешутся». тут же нашел ей объект защиты. Девушка не смотрела передачу провислого по телевизору. Не могла вспомнить, как выглядел врач. Особенных ощущений при общении с ним не испытывала. Он поговорил и ушел дальше по коридору. Ему вслед она не глядела. Переключилась на тетку, которая сказала, что Ксюха наркоманка. Когда Димка поинтересовался, не показалось ли ей, что врач не настоящий, а, к примеру, призрак, Ксюха ответила. «Чел, ты, блин, больной! Призраки и всякие живые мертвецы только в видосиках!» Книг, понятно, она не читала. Димке пришла мысль свозить девушку на гражданскую панихиду. «Ведь в два часа Вислова кремируют. Васята поддержал идею. Они явились под самый финал. Ксюха только глянула в гроб и громко сказала. «Этот со мной говорил, только в халате! Как же он быстро окочурился!» Димка и Васята силком вывели ее из прощального зала, не дав просмотреть на самое интересное, как гроб уезжает за занавес. Таким образом, Димка добился опознания врача, которого не видел никто, кроме Ксюхи. А уж в минимальной работе зеркальных нейронов ее мозга он был уверен. Это стало первым доказательством того, что Вислый был настоящим мистическим явлением, а не массовой галлюцинацией. Теперь осталось только сфотографировать результаты его действий. Сам он, понятно, на фотографии не отразится, хотя кто знает и тут ему в голову пришла мысль директор нанял девушку не для того чтобы она охраняла его наоборот ксюха рядом с ним будет в безопасности он внук того же врача фанатика как сам вислый васята отъезжая от крематория спросил так это норм ксюха или того я ж допёр что она базарила со жмуром норм Успокоил его Димка. «Это жмур не норм, но скоро будет таким, как нужно». В агентстве ребята оказались одни. что дальше?» — спросила Ксюха. «Вы меня охраняете только молча, а я буду думать». Девушка отодвинула кресло Тимура, уселась и положила на стол ноги в кроссовках устрашающего размера. Димка, вертя в руках мобильник... Принялся размышлять. Как бы заманить Вислова, ну, хотя бы в агентство. И сфотографировать его. Или самому проникнуть в больницу и попасть в морг. А лучше в кабинет почившего врача. Ведь это почти священное для него место. О, бабуля. И внуки позвонил. У тебя нет ни минуты. Я беседую с вашей сотрудницей, которая опросила всех свидетелей. Сказала она. У Вислова же были любимые инструменты, успел крикнуть Димка. «Пусть Альбина привезет!» Ксюха проснулась, увидела, что Димка жив-здоров и ничто ему не угрожает, и снова засопела в кресле. А он почему-то пожалел девчонку, которой пришлось скитаться целую неделю, спать, возможно, на кладбище. По своей дурости, конечно, но все же… Через час пришла Альбина. Димка вопросительно уставился на нее, и она вытащила небольшой пакет со словами. Скальпель или нож, забыла, как называется. Парень решил поэкспериментировать с ним потом, когда в агентстве никого не будет. Поэтому спросил, что узнала коллега. — Уф, мозги вскипели, — сказала она. — Короче, Вислый кошмарил больницу по черному. Как быстро она нахваталась словечек от Васяты подумал Димка. Альбина продолжила. Через час после известия о смерти, когда тело Вислова остывало в операционной, он достал придирками своего интерна, просто возник рядом и принялся издевательски комментировать каждое его действие при вскрытии. мы люди хладнокровные, поэтому интерн позвонил в оперблок и спросил, действительно ли Вислый умер. Покойник в это время смеялся над своим учеником, Ему подтвердили факт смерти и сказали, что сейчас уже спускают труп вниз, чтобы везти в секционный зал. Поинтересовались, что это за дурацкие вопросы? Интерн ответил. Только что Вислый разнес к чертям его технику вскрытия. Молодой стажёр был уверен, что его все же тупо разыграли до момента, когда каталку с телом везли в зал. Он глянул туда, где секунду назад стоял врач. И увидел, что рядом никого нет. Событие быстро стало известно всей больнице. А потом Вислый оказался вездесущ. Не нашлось ни одного знакомого ему коллеги, который не удостоился бы его визита. Екатерина Сергеевна Королева писала посмертный эпикриз больного со страцитомой, когда ворвался Вислый и стал орать, что операция сократила жизнь больного на целый месяц. Екатерина Сергеевна пребывала в мире профессиональных формулировок и умозаключений и ничуть появлению Вислова не удивилась. Она тоже прикрикнула на патанатома, мол, на каких основаниях вы делаете такие заявления. Пока врач сыпал фактами, до Екатерины Сергеевны дошло. А вскрытия-то еще не было. И она обвинила Вислова в бездоказательных суждениях. А он ее в том, что хирурги схватились за ножи преждевременно. Нейрохирург рявкнула, что это был оправданный риск. Из-за этого риска два заведующих отделениями ломали копия 25 минут. И сейчас чуть не подрались, обсуждая месяц жизни обреченного больного только на аппаратах и без сознания. Коллеги с ужасом прислушивались к сваре завов. Они-то помнили, что Вислый мертв, а в кабинете Екатерины Сергеевны громыхал его голос. Наконец они вошли, и увидели, что Екатерина Сергеевна в пустом кабинете, задыхаясь от ярости, держит половину разорванного эпикриза, вторая медленно падает на пол. Екатерину Сергеевну еле уговорили не подавать заявление об увольнении и не уходить на преподавательскую должность. Она не волновалась о своем здоровье, не была испугана, только сожалела, что ей ничего не удалось доказать Вислому в очередной раз. И это были еще вполне безобидные проделки беспокойного мертвеца, чего стоили только издевательства над ночными сторожами морга, которые приходили на работу только поспать, а уж дежурных медсестер, которые позволили себе задремать на посту круглосуточного наблюдения, Вислый третировал без пощады. — Альбина, а что случилось с тем больным, который умер вчера? — поинтересовался Димка. — Дима, ты был прав. Несколько лет назад он был ответчиком в суде по уголовному делу. Как-то очень кстати, один за другим умерли три его друга-компаньона. Вислый заметил изменения в их органах, свойственные одному яду, который очень быстро разлагается но они могли оказаться и результатами неправильного образа жизни. Следы этого яда обнаружились только в тканях последнего трупа, потому что отравление случилось прямо во время банкета, и на стол к вислому он попал быстро. К сожалению, в повторной пробе, которая проводилась для контроля спустя полчаса, яда не нашли. Суд отклонил результаты экспертизы. Человек ушел от ответственности и попал в больницу как раз в то время, когда там резвился покойник. Дальше рассказывать неинтересно, сам догадаешься. Умер больной в закрытой на ключ вип-палате, в коридоре сидел охранник, он не видел никого, а вот преступнику, который спровадил на тот свет столько друзей, досталось. Значит, все, что творится в городе, это способ Вислова восстановить справедливость? «Тогда медлить нельзя», — сказал Димка. Альбина согласно кивнула, посмотрела на скальпель, потом на Ксюху, которая давно проснулась. «Ксения, вы можете быть свободны», — сказал Димка. «А, сейчас, я уж посмотрю, какие мувики дальше будут». Отказалась уходить девушка. Альбина передала Димке пакетик, там в марлевых салфетках он нашел любимый скальпель Вислова. Положил его в правую руку и негромко сказал, «Роман Васильевич, а ваше любимое орудие труда у меня. Если что, то я внук Екатерины Сергеевны, нелицензированный детектив. Меня даже в колледж не взяли из-за оценок». Минуту в агентстве было тихо. Потом натужно скрипнул автоматический запор, и двери открылись. В них ворвался поток холодного воздуха. — Альбина, не зевай, фотографируй все, шепнул Димка. Скальпель стал холодным, как ледышка, но вислый не появился. Меж тем инструмент покрылся инием, а Димкина ладонь побелела. Ксюха выразилась нецензурно, она ведь отвечала за парня. Альбина затряслась. Димка догадался и бросил любимую вещь покойника на стол. Через секунду скальпель исчез. Прикольно, сказала Ксюха. Жаль, что я с этим жмуром не сфоткалась. Тут же возле нее возник Вислый, положил ей руку на плечо. У него скальпель, а девчонка явно замешана, не совсем в законных делах, подумал Димка. Бросился к Ксюхе, встал рядом и положил руку на другое ее плечо. Напрягшаяся было девица расслабилась, улыбнулась и сделала знак Альбине. — Снимай! — Димка тихо сказал. — Роман Васильевич, вы гениальный врач, не все вас понимали. Помните слова Грибоедова? Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Не всегда, точнее часто люди не принимали вашу правоту, Но нельзя сеять страх и смерть, нельзя собой заменить Фемиду, отобрав у нее весы. Вам нельзя быть среди людей, но можно остаться в них, ведь знаний, принципов, энергии у вас на пятерых. Передайте все это своим коллегам в бюро, пусть это будет вашим наследством. Вислый хмыкнул и исчез. Сразу же потеплело. Все коллеги стали пересматривать снимки на телефоне. А потом Альбина распечатала их и сказала. «Директора и Тимофея мы не дождемся. Они точно проведут ночь в крематории с прахом Вислова. Надеюсь, уговорят не возвращаться». И они разошлись по домам. Ксюха проводила Димку, несмотря на его сопротивление. На прощание хлопнула парня по плечу и сказала. «Здорово ты оттянул жмура». Все ему запретил. На следующее утро Димку разбудил бешеный лай Арнольда. Понятно, явился телохранитель. Но почему в семь утра? На кухне восседала Ксюха и слушала деда, который заявил, что нужно выгулять пса, дождаться булочек из пекарни, позавтракать и только тогда идти на работу. «Почему так рано?» – возмутился Димка. «А что день терять, работать нужно?» – сказала девица. Димка задумался, одеваясь. Он сказал, что у Вислова энергии на пятерых, а в судмедбюро остались трое врачей с интерном. Если Вислый прислушался к Димкиным словам, то сейчас его бывшие коллеги получили в наследство личные качества врача-фанатика. Все четверо поровну, но кто ж тогда пятый? Уж не включил ли врач Ксюху в состав наследников? Беда будет, если это так. Альбини тоже не спалось. Она пришла пораньше, сразу же открыла стол и вытащила фотки. Коллеги налюбовались групповым портретом и договорились, что предъявят начальству доказательства мистического явления позже, под конец утреннего совещания. А Димка дал себе слово избавиться от телохранителя любым способом. Девушка его раздражала, даже бесила. И вовсе не потому, что она сантиметров на 20 выше. Явились недовольные директор, и Тимофей во вчерашних рубашках. Видимо, они приехали на работу сразу из крематория. Всё без толку», — сказал директор. «Всю ночь просидели в зале сурной. Веслый нас проигнорировал». Или кремация разрушает связи живой материи с мертвой. Ничего не поняла, о чем вы? Влезла Ксюха. Димка первым закатил глаза от такой наглости. А мы так с Вислым вчера сфоткались, продолжила невоспитанная девица. Ничего такой жмор, смирный. Только руку Димона чуть не отморозил. украла это скальпель Альбина, а Димон стал потерпевшим. Но он жмуру все запретил и тот сварил в закат. Детектив Скоробогатов и его коллега онемели от такого понимания событий. Первой пришла в себя Альбина и рассказала сначала о посещении больницы, затем о событиях в агентстве. Директор разволновался, потому что вызывать мертвого было еще большим нарушением правил, чем простой контакт, но потом отметил, что именно Дмитрий Петрович усмирил беспокойного врача. «Молодец, что тут сказать?» Значит, он с Тимофеем Ильичом тоже сделал важное дело. Бдением возле урны подтвердил выполнение задания. Ксюха фыркнула, Димка сказал. «Хочу обратить внимание, что теперь у меня нет необходимости в телохранителе. Если уж Вислый со скальпелем в кармане не причинил никому вреда, значит, охрана должна быть снята!» И значительно посмотрел на директора. Ну ты чё, Димон, а? Возмутилась Ксюха, которую распирала жажда деятельности. Хрен бы ты без меня, жмура догадался сфоткать. А когда он рядом встал, так сразу подскочил к нам. Слушай, дядя. Ой, Ось Иосиф Фосфович. Я могу под прикрытием работать среди молодежи. Вы же здесь все старые. Дмитрию Петровичу всего 18. Невозмутимо возразил директор. Да ладно. Отмахнулась Ксюха. «Тот, кто так по мозгам ездит, что даже жмуры избегают, то нельзя, это нельзя. Молодым считаться не может». Все, кроме Ксюхи и Димки, рассмеялись. И тут Альбина торжественно открыла пакет с распечатанными снимками. Директор и Тимофей порозовели и стали обсуждать увиденное. Потом директор запер распечатки в сейф, похвалил всех еще раз, объявил следующие три дня выходными и распорядился. До сентября Дмитрий Петрович занимает свою должность. Ксения Олеговна выполняет разовые поручения, как внештатный сотрудник. А потом они отправляются на учебу. Дмитрий Петрович в университет на юрфак по целевому направлению, подписанному в МВД области. Ксения Олеговна в 9 класс средней школы потому что она целый год учебное заведение не посещала. «Вот так облом», – расстроилась Ксюха. Димка тоже не особо обрадовался. Директор сказал, что с этого момента все, кроме Тимофея Ильича, могут быть свободными. Объявляется технический перерыв. Димка вежливо и церемонно пригласил Ксению Олеговну уйти вместе с ним. Он не ожидал, что девушка обидится до слез. Поэтому, отойдя от агентства, сказал то, что говорить никак не следовало. — Не ной, Ксюха, еще посмотрим, кто скоро обломится, и как директор без нас обойдется. Ксюха непонимающе уставилась на него, потом нагнулась, и он шепнул ей в ухо. Когда директор клал распечатки в сейф, по кабинету пронесся холодный ветер, а это значит… что? Глаза девушки расширились. Это значит, что Вислы никуда не делся, просто изменил свои взгляды, и он за то, чтобы человека ценили за его дела. Именно мы помогли ему, мы и только мы заслужили удачу в магическом опыте. Стало быть, директор, который оказался в стороне, не найдет в сейфе коллективный снимок, и в Альбинином телефоне его не будет чисто для того чтобы утереть нос другим. «Ес!» yes! – взвизгнула Ксюха. «Мы свислим за справедливость!» и Ребята побежали домой с оптимистичными мыслями. Они, выучившись, будут относиться с великой самоотдачей к любому делу, с которым их столкнет жизнь. Весы логотипа на двери агентства покачивались, словно прощались и напутствовали Димку и Ксюху.